Глава 20 Охота белого мастера. То, что остается от противников регуми Миша, исходный материал, используемый для воплощения. Из свитка загадки Лагона. Мне снилось, что я — крошечная гладкая семечка, которая пытается выпустить корень и укрепиться в скале. Белёсый росток тыкался в камень снова и снова, но ничего, кроме слабой зудящей боли, это не приносило. Что-то было неправильно, категорически неправильно. А рядом росло огромное, мощное дерево, почему-то ярко-синее и покрытое мелкой чешуей. «Рано еще. вкратчиво прошелестело оно и хищно клацнуло белыми колючками. «Все должно получиться само собой». «Ну-ну», — скептически откликнулась я. «А если меня раньше склюют?» Как назло, в ясном небе тут же закружили зловещие черные птицы, жирные, с изубренными клювами и хриплыми голосами. Они нарезали круг за кругом, постепенно спускаясь ниже, пока одна не обнаглела окончательно и не уселась на ветку. «А ты попробуй сделать так», — предложила сине-чешуйчато-колючее дерево и резко сомкнула колючки. Птица заверещала. «А ничего себе способ», — подумала я и принялась усердно отращивать шип. «Можно сделать их ядовитыми», — соблазнительно прошелестело дерево. От глубокого тембра мурашки побежали по спине. Тут я, собственно, вспомнила, что у меня есть спина, и проснулась. Надо мной нависал Кагичеро, мрачно сдвинув круглые брови к переносице, к счастью, полностью одетый и без фиолетовых светящихся манипуляторов. Как там говорилось в социально-просветительном ролике? Избегайте стрессов, и ваша нервная система скажет вам спасибо. Ну вот, спасибо. Сколько? Мрачно поинтересовалась я, параллельно выверяя купол. Все слои были на месте, даже неориентируемая поверхность медленно вращалась. Что ж, значит, хотя бы за собственный разум можно быть спокойной. 12 катов», — ответил Кагичеро. Сразу понял, о чем вопрос. «Специалист, что скажешь?» «Ты не повреждена. Как себя чувствуешь? Можешь встать?» Если да, то вставай быстрее, а то этот болван меня сейчас взглядом сожжет. И я не шучу, с ним такое уже бывало. Я скосила глаза. Этот болван сидел в углу, вывернув ноги, как восточный мудрец, и пялился из-под лобья. Рыжие волосы стояли торчком, и на фоне темно-серого камня стены казались живым пламенем. Больше никого из нашей теплой компании видно не было. Ушли, интересно, или поблизости выжидают? Судя по копошению на границе купола, второе. «Спасибо за помощь!» — произнесла я, наконец, и начала подниматься. Тейт тут же подскочил и протянул руку. «Слушайте, а тот мальчик...» Кагичеро повеяло кисловатой неловкостью, и он отвернулся, скрывая выражение лица. Рыжий досадливо цокнул языком. Иди первый, скажи, мы сейчас будем. Кагичеро склонил голову к плечу в знак согласия и проскользнул сквозь занавеску из бусин. Когда шаги стихли, Тейт одной подсечкой повалил меня, втиснул в подстилку всем весом и поцеловал. Быстро, сильно, так что заболели губы и дыхание сбилось. Затем, улыбаясь, помог подняться снова. Самоуверенный до сияющего ореола, наглый до скрежета зубовного. Я машинально облизнулась. Кожу все еще покалывала там, где он прикасался. «Извини», — произнес рыжий, ни на гран, не ощущая вины. «Ты как? Голова не кружится?» «Кружится, кружится. Только чья это заслуга, интересно?» «Нет», — соврала я спокойно, оглядывая серые стены. Отдыхать меня поместили в каменную коробку с одним единственным круглым окном под крышей и тоненьким лежаком на полу. «Так что там с мальчишкой? Он тоже маг?» А теперь надо глубоко вздохнуть и привести в порядок собственное тело. Пульс, температуру, гормоны и прочее. Еще немного, и первой ступени биокинеза явно станет недостаточно. «Нет!» ответил Тейт, и взгляд у него забегал. Чувство стыда промелькнуло в мысленном фоне и угасло, подавленное волевым усилием. Рыжий преодолел какую-то моральную установку, чтобы заговорить, и он сделал это ради меня. Как тепло. Для таких, как он, нет специального названия. Они просто существуют. Не обязательно дети. Может, старики или молодые люди в полной силе. Мужчины и женщины, кто угодно. В каждом селении есть один такой, неважно, деревня это или город. Рождаются они в простых семьях, не у магов. И через некоторое время начинают видеть и слышать мир. Весь, сразу. Тогда им прокалывают перепонки в ушах и завязывают глаза. «Жуть какая!» — вырвалось у меня. «Да нет!» — вздохнул Тейт. Он говорил с натугой, то и дело запинаясь, точно слова ему приходилось из себя выталкивать. «Пойми, они другие. Все равно слышат и видят больше, чем самый крутой маг. О них нельзя говорить. Это как, ну, стыдно и страшно одновременно. Как на обнаженное сердце смотреть, когда ребра разворочены. Ты смотришь, а оно сжимается. Видела? Ну, неважно». Они ходят, куда хотят, и берут что им угодно. Никогда не болеют, и тело у них всегда чистое. И я, в общем, не знаю, как объяснить. Мир говорит через них. Я сощурилась, глядя на кусочек неба в круглом окне. Что-то вертелось на кончике языка, но никак не желала оформляться в слова. И никакая логика не помогала. «Боги?» предположила я, сопровождая незнакомое слово рядом мысленных образов. «Религия? Жрецы? Святые?» «Не знаю», — Рыжий выглядел измученным. «Ну, правда, не знаю. Вроде похоже, но не то. Ты не спрашивай, ладно? Потом еще в городах насмотришься, сама поймешь». Невольно я улыбнулась. «Насмотришься в городах. По-моему, оптимистично звучит». «Значит, по крайней мере, из этой переделки мы выберемся». Тейт застыл в дверном проеме, сдвинув в сторону блестящие красно-розовые нитки бус у себя над головой. Из-за плеча его бил свет, невыносимо яркий, согревающий, и силуэт казался вырезанным из угольно-черной бумаги. «Трикси, задумалась?» «Да», — улыбнулась я. «О том, что ты хорошо смотришься». Он ничего не ответил, только хмыкнул, но в мысленном фоне промелькнула вспышка радости и нежности, как пушистый фейерверк, бесшумно распустившийся в ночном небе, призрачный серебристо-голубой цветок. На пороге Тейт замешкался, и мы соприкоснулись руками, потянувшись друг к другу синхронно, полуосознанно и не глядя. И хотя времени прошло предостаточно, никто не обратил внимания на нашу задержку — кроме и та сэрана, который бросил обжигающий сердитый взгляд, подумав «идиоты». Это отрезвило. «Соберись, Трикси, мы тут не на курорте. Рассуждай логически, действуй рационально, ожидай худшего. Шрах, будто рядом с Рыжим такое вообще возможно». «Ни о чем не хочешь спросить, Триксикан? — спокойно произнес Регуми, обменявшись взглядами с подмастерьем из Кагичиро. Я снова вспомнила мальчишку с завязанными глазами и прикусила язык. Делай то, что ты делаешь. Мне это угодно. Ох, как это похоже на какое-нибудь торжественное благословение на царствование. Или приглашение в жертвенные овечки, что в принципе практически то же самое. Услышать более подробный связанный рассказ, конечно, хотелось. Но мысль о том, чтобы заставить мастера нарушить табу, вызывала почему-то почти физическое неудобство. Тем более время не слишком удачное. Да и есть кандидатура получше для обсуждения запретных тем. Ораич. Ич. Вот кого нарушение неписанных правил не смутит, а только порадует. Значит, буду пока держать паузу. «Ничего, Шаакан», — ответил я, опустив глаза. «Прошу прощения, что задержала всех». «Готовы идти немедленно, если потребуется». Ригуми Миша осузил глаза. Наверное, в других обстоятельствах он бы так или иначе вынудил меня раскрыться и выложить то, что тяжелый гирей повисло на душе. Но сухой испепеляющий жар, исходящий от его разума, выдавал сейчас полную сосредоточенность на другой цели — на свободных. «Хорошо», — ровно сказал мастер и отвернулся. Повторю снова, когда все рядом и вместе. Охота началась. Это значит, что я запрещаю преследовать кого-либо в одиночку. За бланш-трик сиитана -си смотрит и Тассеран. Подмастерье склонил голову к плечу, хотя и без особого энтузиазма. Марон Кагамина и Салиора и Кагичиро держатся только втроем. Когда вернется Ринги Салао, он присоединится к ним. Айкакан. «Айя!» — вытянула струнку девчонка. Движения ее стали спокойнее, исчезла суетливость, а из мысленного фона пропало любопытство. «Ты со мной!» — с едва заметной улыбкой приказал мастер. «Будь на расстоянии до десяти шагов, не дальше. Дикий рекан, оставайся рядом, но избегай сражения». Деревня точно вымерла. Я шла, распахнув купол и не ощущала поблизости никого живого и лишь в отдалении слышался шепот чужих разумов, тревожных и рассеянных. Похоже, все, кто мог держаться на ногах, ушли и рассыпались по округе, скрылись в пещерах и гротах. Лежачих и беспамятных не бросали, увозили, уносили на себе, не жалея сил. Тяжелые каменные ворота остались открытыми, да и от кого их было запирать? У меня мурашки по спине пробежали. Широкая дорога, Мелкая галька, намертво втоптанная в глинистую землю, уводила вниз, к океану. Мимо жутковатых колец из каменных столбов, мимо террас, где рос приземистый мелколиственный кустарник с вытянутыми синеватыми ягодами вдоль белесого пляжа. Резкий смолистый аромат постепенно уступал морскому йодистому, от которого страшно хотелось пить. У самой кромки берега, на приличном расстоянии от деревни, стояло несколько домов на сваях. Еще чуть дальше поднимались из волн скалы, облепленные игольчатыми панцирями и сизыми водорослями. Вода мерно накатывала и отползала, сердито шипела и надувалась пеной от чего-то красноватой. «Старуха живет там», — указала Диккери на дома, остановившись. «Это все ее». Еду и подарки оставляли на пороге в корзинах. Внутрь проходили только те, кому нужен был совет. Еще отец и я. Ты училась у нее пению, я помню, склонил голову к плечу Регу Миша. Глаза у него странно потемнели, и это был не световой эффект, а реальное изменение цвета. Словно краска, подобная той, что была у него на губах, стала сочиться из зрачков. Нет, не краска. «Магия!» «Спой, дикий рекан!» «Пой, пока я не скажу замолчать!» Он поднял руку, делая знак «Остановиться», и дальше пошел один. Девчонка сперва рванулась за ним, но точно лбом на стену налетела и растерянно обернулась на Леору, затем на меня. Отступила на шаг другой и запела, поначалу очень тихо. Звук был низкий, горловой, вибрирующий. Он напоминал мелодичные голоса сайнаров, только в иной тональности. От него пробирал озноб, и губы пересыхали, и пробуждалось что-то в сердце. Тревожное, сладкое, немыслимое. Регумия Ша шел вперед. Когда до деревянного настила оставалось несколько метров, свет солнца стал меркнуть. Небо оставалось абсолютно чистым. Я отшатнулась. Проскользнуло между и таса, и рыжем, напрягая купол. Песок вокруг ног вздымался змейками, закручивался в знаке бесконечности, в спирали и воронке. Тейт изгибал пальцы, точно в них суставов не было, и шептал что-то под нос, но его голос стонул в пении диккере, уже не гортанном, а утробном. При одной мысли, что такой низкий звук исходит от нежной девчонки с округлыми плечами, накатывала жуть. Мастер ступил на просоленный настил. Солнце стало черным. Дома на сваях задрожали, как мираж, потемнели и скрутились в одну точку, поглощающую свет. Звуки исчезли, точно кто-то щелкнул тумблером. Темная точка дрогнула и извергла из себя все, что поглотила ранее. Я вскрикнула, кажется, падая на колени, и песок обнял меня укрывая мягким щекочущим облаком. У него был привкус мыслей и тасы, такой же злой и сосредоточенный, но обещающий защиту. Тейт нависал надо мной, источая суховатый жар и угрозу. А затем все закончилось. Песок осыпался, волна удушающей силы схлынула. Ригу Мишаа стоял у хрупких белесых, изъеденных ядовитым ветром обломков и улыбался. Ты замолчала, дикий рекан, а ведь я просил петь. Простите, прошептала девчонка, неотрывно глядя на развалины. Ноги у нее подкосились. Я не. Мастер пошутил, мягко произнесла Леора, опускаясь рядом с ней на сыроватый песок. Успокойся, ну и выпусти оружие, оно сейчас не нужно. «Шаакан, это была ловушка? Да. «Но не на меня», — ответил мастер, задумчиво глядя на то, как волна перекатывается через сваю, дырявую, как сыр. «Никто и никогда не посмел бы так оскорбить мое мастерство и создать ловушку из воплощенного ничто». «Что ж, дикерикан, новости хорошие. Твой любовник жив, и свободные его не поймали. Это, — он повел рукой, обводя развалины, — было создано для него». От чего то свободные были уверены, что он вернется и придет к старухе. Странно, нахмурился вдруг рыжий. На рано ведь напали другие. Но в смысле растворить скалу — дело из пепелителей, скорее всего. Магия незнакомая, но вообще, если нужно что-то без следа разрушить, это только к ним. Направляющий удар у них точно есть, как тот, который за нами следил. И мастера тварей, айров, помните? которые диккери преследовали. Теперь еще и овеществляющие ничто. Так вот, не многовато ли для одной семьи?» Ригуми опустил глаза. «Возможно, союз. Или отщепенцы из разных семей». Он еще что-то сказал, но дослушать я не смогла. Затылок свело резкой болью. Меня дугой выгнуло, словно от удара током. «Там, за пределами купола, произошло что-то мерзкое, страшное!» Перед глазами промелькнул смазанный образ. «Лао! Лао!» — прохрипела я, пытаясь восстановить дыхание. «Далеко! Его пытались ударить! Сейчас преследуют! Будет скоро! Шаакан! Триката!» В глазах мастера промелькнула тень досады. «Не говори, покажи!» «А вы не возражаете?» Спросила я автоматически. На какую-то долю секунды взгляд у Ригу Миша стал испепеляющим. «Время! Триксикан!» Я сглотнула. «Ой, дура!» И мысли не возникло, что можно нарушить чужую приватность и просто-напросто вложить в разум нужный образ. К шраху эти цивилизованные привычки!» Купол ощетинился иглами, впился в чужие сознания, сквозь пелену поверхностных мыслей, как у Айки, сквозь непрочные щиты Лиоры и Ригу Мишаа. Я впечатала все разом, спутанный комок образов времени и места пополам собственными чувствами, страхом за Лау и тягой к нему. Время, время поджимает, некогда разделять нужное и ненужное. Маронг закашлялся, встряхивая головой. Кажется, у него разлетелось несколько ментальных блоков. Рыжий пялился на меня и во взгляде читалось «Почему он?». Я отмечала это, но не обдумывала, не реагировала. Все потом. «Задержите дыхание», — коротко приказал Ригу Миша. Я послушалась и еще от чего-то зажмурилась, вслепую отыскивая руку Тейта. Звуки снова пропали, как тогда, в первый раз. Во рту появился привкус крови. В солнечное сплетение врезался невидимый кулак. Ох, не только мне было не до нежности и осторожностей. И вдруг стало холоднее. Я открыла глаза. Мы парили над деревней в прозрачном пузыре, все вместе, включая безразличных к происходящему айров. Мир распадался на три части. Холодное голубое небо, синий океан и зеленая земля. Чем дальше к северу, тем более темная и пустая, царапающая горизонт островерхими горами. Туда мы и летели. Лао был уже близко, километрах в шести, а за ним двигалось нечто до да неузнаваемости, размывающее пейзаж, как фильтр для редактирования фотографий. Мастеру потребовалось не больше десяти секунд, чтобы принять решение. «Далеко не отходите», — сказал он и уронил нас на землю. Красиво расписанный план боя изящно полетел в Тартарары и мы вместе с ним. Диккере завизжала. Падать спиной в пустоту, раскинув руки, было страшно, но не страшнее, чем видеть, как Регу меша, с чудовищной скоростью несется на перерез пятну, размывающему ландшафт. Ветер свистел в ушах. Визжала Лиора, Тейт как-то умудрился извернуться и сцапать меня в охапку, А потом падение замедлилось, точно сам воздух стал гуще. Мы с Рыжим приземлились на первой террасе, почти на вершине холма, в самую гущу низкорослых деревьев. Одна ветка хлестнула меня по лицу, кажется, до крови. Кагичиро досталась сильнее. Он угодил в расщелину и повредил ногу. Эхо боли раскатилось широко, но угасло быстро. «Он справится! Не бери в голову!» произнес Тейт, безошибочно угадывая ход моих мыслей. Затем глянул в ту сторону, где был его приятель, и ухмыльнулся. «Интересно, что он такого рану сделал?» «Думаешь, и тасса это специально?» мрачно поинтересовалась я, пальцами вычесывая из волос сухие листья и веточки. Шрах, вот почему у магов поголовно короткие стрижки». «Но не промахнулся же он!» Фыркнул рыжий и подхватил меня под руку, побуждая карабкаться выше. «И ты не расслабляйся, Регуми всех не удержит. До нас тоже доберутся. Ты чувствуешь?» «Нет», — нахмурилась я. Купол, растянутый почти на два километра, не улавливал ничего подозрительного. «Хотя... Лау идет сюда». «Ага, ветер», — просто пояснил Тейт и посерьезнел. «Трикси, я что тебе хочу сказать, пока время есть? Не пытайся убивать. Уклоняйся, беги, мешай им, вреди, а я буду рядом и закончу, что надо». Я застыла. Ветер показался вдруг очень холодным. «Почему?» «Ты не сможешь», — ответил коротко рыжий и поцеловал меня в уголок губ, тепло и легко, словно извиняясь. Здесь, на вершине, где не было места тени, Его глаза казались глубже и синее океана. «А если замешкаешься перед ударом, то можешь подставиться. Так что лучше бей в ту силу, какую себе простишь». На языке появилась горечь. «Не из-за меня, Шрах, я-то свои пределы знала и спорить не собиралась, а за него. Чтобы дать такой совет, нужно сперва самому побывать в шкуре убийцы Неофита, на ошибаться и выжить». «Откуда взялась бездна в твоем сознании?» Пронеслось в голове. «Откуда?» «Нет, не хочу знать». Я смотрела поверх его плеча, тянула время, непозволительно долго в нашей ситуации, и потому увидела, как сталкиваются над дальним холмом две кошмарные силы — мастер и то, что размывало пейзаж. В небе появилась дыра, огромная белая дыра, Средоточие небытия, сияющая бездна. А мне стало жутко до тошноты, и до золотистых пятен в глазах. Так, словно кто-то взял и отменил фрагмент мира. Но совсем. Что это? Это Регумиша, произнес кто-то за моей спиной на террасу ниже. Итасе? Откуда он взялся? Его называют белым мастером, Триксикан. «Теперь ты понимаешь, почему?» «Догадываюсь. Язык ворочался с трудом, точно я пчелу прикусила». «Одно хорошо», — промелькнула мысль. Тот фотофильтр перестал двигаться. Действительно, он исчез. След никуда не делся. Широкая размазанная полоса, похожая на раздавленного зелено-коричневого червя. А близ крайней точки, аккурат под белой бездной, стелились сизоватые дымки. И что-то продолжало двигаться к нам. Путь отмечали надломанные верхушки деревьев и упругие хлопки, словно лопались один за другим бумажные пакеты. Внезапно движение замедлилось. Несколько секунд живой панической тишины и череда взрывов, кажется, пять и пять ярких цветных вспышек Три вместе, две по отдельности, поодаль. Тейт скинулся. «Сигнал! Видели?» — обернулся он к нам. Он отметил тех, кто его преследует. Четко, как на тренировке. Те, что были светлее, сильнее. Что и Тас Иран в совершенстве перенял от своего мастера, кроме приемов магии, так это умение принимать решения, не колеблясь ни мгновения. Слышали? крикнул он через плечо Маронгу и Оре. «Вы спрячьтесь! Добивайте тех, кто подставится! Я атакую и отвлеку их на себя! Айка Кан, защищай меня, пока Шаакан тебя не призовет! Тейт Кан!» Ран обратился к Рыжему, но взглядом смерил меня. «Защищай добычу!» Щеки у меня вспыхнули. Тейт уставился из-под и весь точно вымерз. Ни мысли, ни эмоции. «Вот так? Не ученицу твоего мастера?» Вокруг Итасы вздыбился серый туман, размывающий фигуру. Там, где должно было быть лицо, что-то сверкнуло, две искры в облаке пепла. Они не увидят в ней ученицу. Я мысленно залепила себе оплеуху. Итаса прав, обижаться не на что. Но сказать это вслух не сумела. Протянула время по-дурацки, а потом он соскользнул по склону. Айка сиганула следом с протяжным воплем «Фаркан!». В ту же самую секунду Лау вошел в зону моего купола и с небольшой задержкой его преследователи. Один, второй, третий почти одновременно, затем четвертый, пятый и шестой. Тот последний держался на расстоянии ста шагов от Лау и ощущал себя победителем. Зачатки интуиции у меня буквально взвыли, как тревожная сирена. Странный разум, незащищенный, но вязкий, с эмоциональным фоном, затягивающим, как болото. Он немного напоминал Ораича «Не образом мыслей, шрах, нет, но их сложностью». Меня замутило. «Так, отставить переживания. Думай, Трикси, думай!» Вариантов два. Либо это слабый импат, максимально освоивший низшие ступени – либо очень старый опытный маг, которого от ментальных атак защищает запредельная инаковость. Мой купол теперь более-менее приспособлен к воздействию на обитателей лагона. Но чужак — совсем другое дело. Вирусы, написанные для одной операционной системы, не могут поразить другую, основанную на совершенно отличных принципах. Впрочем, сознание — это не программное обеспечение. Общие точки должны быть, надо только нащупать их. Значит, мое дело искать подход к шестому. Но сначала предупредить остальных. Здесь есть сильный маг. Он пока наблюдает. Не суйтесь. Когда я распространила по куполу свое послание вместе с пояснительным образом, и Таса резко изменил траекторию, так, чтобы не пересечься сразу с шестым. Поверил мне? добыча. «Ха!» «Успокойся!» — фыркнул Тейт мне на ухо и потянул меня вниз на широкую террасу. Мы только и успели скатиться с вершины, как туда взлетел Лао, мокрый, грязный, обгорелый одновременно, но такой же счастливый и легкий, как и прежде. Лао обернулся, без труда угадывая, где рыжий, и взмахнул рукой, по-особому складывая пальцы. Тейт спихнул меня с террасы, кажется, прямо к моронгу, и резко скрестил запястье. Оглушительный треск, вспышка, разбухающий огненный шар. На чистых рефлексах, пытаясь уклониться от летящих угольев и смягчить падение, я поймала ощущение творения и создала нечто скользкое, протяженное. Прозрачный жёлоб. Импровизированный аттракцион обогнул склон холма Затем иллюзия развеялась, и меня буквально выплюнуло в деревца террасы ниже, аккурат под ноги какому-то высоченному сутулому мужчине в ярко-оранжевых широких штанах. Грудь у него была перетянута черными лентами. Он уставился на меня. Я на него. Точнее, на лишний глаз у него во лбу и на улыбку с тремя рядами зубов. «Я...» Никогда не подозревала, что могу одновременно орать, улепетывать на четвереньках и мысленно призывать Шраха. Вот и храбрая Триксия, вот и хладнокровный псионик, вот и взрослая самостоятельная женщина. В мозгах у монстра в оранжевом сначала маячила только моя задница среди кустов, но затем промелькнула осмысленный и пугающий образ слова «добыча» и чужое отвратительное веселье сменилось сосредоточенностью. Он шагнул за мной, свистом призывая со всех сторон кого-то. «Что-то? Я бы не успела. Клянусь, не успела бы собраться и свернуть купол в иглу, но внезапно монстр споткнулся и вскрикнул. Его цапнули за голень, и не слабо. Острые зубы пропахали плоть почти до кости». В нижних густых ветках слева промелькнули рыжие хвосты, два рядом. Меня это отрезвило. Купол спрессовался в иглу, острую, прочную. Она вонзилась в чужое сознание, сминая и кроша, привнося мой десятикратно усиленный страх и концентрированную фантомную боль. Монстр в оранжевом взвыл, тоненько, по-звериному, и распластался вдруг по террасе раздавленный. Диккери, о которой все забыли, сделала свой ход. Удерживая врага ракеткой, она взмахнула левой рукой, в которой что-то было зажато, и его располовинила. «Один есть», — кровожадно оскалилась нежная дикарская принцесса. «Ее разум не омрачала даже тень сомнения, убивать или нет». «Твари, оставьте Пайна в покое!» Ниже по склону деревца вдруг словно ожили. Зашатались из стороны в сторону, трещая и ломаясь. Что-то неслось вверх, невидимое для эмпатии, но определенно живое. Айры? Монстр в оранжевом призывал айров, а теперь, после его смерти, они обезумели? Похоже на то. «Дикери, беги!» — заорала я, подкрепляя возглас мысленным образом. «Всех не прибьешь. «А куда бежать?» Прорала она в ответ, бешено сверкая глазами. Ткань съехала у нее с плеча, открывая ключицу. Какой-то когнитивный диссонанс, не поймешь, жертва перед тобой или хищный зверек. «Тут везде полный...» «Фаркан?» — весело предположил рыжий, появляясь из зарослей. Он улыбался жутко и счастливо. «Куда там монстру с зубами в три ряда?» Будто сказочный демон смерти, которому предложили сверхурочно поработать по любимому профилю. «А то! Трикси, сгруппируйся!» Кажется, я уже начала привыкать к тому, что меня швыряют, как не особенно ценный багаж между пересадками в аэропорту. Мы с дикери покатились по террасе кувырком, сплетаясь руками и ногами. Я заехала девчонке лбом по зубам, надеюсь, не выбила. Она пискнула, но и только, ни жалоб, ни стонов. А с той стороны, где был Тейт, снова шарахнула, грохнула, повеяла жаром. Когда я сумела сесть и оглянуться, весь склон на 30 метров вниз превратился в обожженную, а местами и оплавленную площадку. «Ты меня пугаешь», — пробормотала я. Тейт искренне оскорбился, но обменяться любезностями нам не дали. На вершину холма взлетел Лау, огляделся и крикнул певуче. «Разбегайтесь!» Я и ахнуть не успела, как меня опять сгробастали в охапку, стиснули вместе с диккери. Промелькнуло голубое небо, обугленный склон, серое небо, кошмарная белая бездна, терраса с аккуратными рядами деревцов и снова небо, теперь уже черное. Оно словно бы напряглось, забугрилось облаками, как обнаженными мышцами, а через какую-то долю секунды что-то ослепительно вспыхнуло и раздался громоподобный грохот. «Молния? Такая громадная, так быстро?» «Алау! Он же оставался на холме!» В голове у меня промелькнуло, кажется, целая тысяча мыслей, миллион страхов, а времени прошло всего ничего. Чудовищная молния обрушилась на вершину, сконцентрировалась в одной точке и отпружинила обратно, похоже, прямиком к тому, кто ее создал. Этой точкой был сам Лао. «Видела?» — свистяще прошептал Рыжий. В голосе у него сквозило чистое восхищение, граничащее с обожанием. «Вот что значит подмастерье направляющих удар! Но тот гад выжил, кажется, а жаль!» «Значит, пока два за мной, один за Диккери. И еще парочка, и все». «Троечка», — мрачно поправила его я. Адреналиновая волна пока не схлынула, но мышцы уже начали противно ныть. «Шрах, как подумаю, сколько у меня ушибов, тошно становится». «Ты забыл про шестого?» Тейт скрипнул зубами. «Видимо, и вправду забыл». «А где он?» Я растерянно ткнулась куполом в одну сторону, затем в другую. М да, не только Тейт облажался. Но у меня есть оправдание. Слишком много всего происходит, слишком быстро. И если маги в здешнем хаосе чувствуют себя как рыба в воде, то я просто-напросто тону. Не знаю, потеряла. Нужно раскинуть купол пошире. В висках противно заколола. Плохо. Похоже, начинаю выдыхаться. Не из-за перенапряжения, из-за стресса. Надо успокоиться, вернуть концентрацию, иначе с позором вылечу на скамейку запасных раньше времени. Сколько его прошло, кстати? Вряд ли больше 10-15 минут, а по ощущениям час, не меньше. Ладно, соберись, Трикси. Купол раздвинулся и тут же сжался, зацепив чужую смерть, мучительную и жуткую. Умирал свободный, совсем молодой, ровесник Айки, наверное, обездвиженный песней Лиоры, надвое разодранной вздыбившийся, бритвенно-острой скалой. Кажется, это было дело рук Маронга. Меня вывернуло прямо на руках у Тейта. Хорошо, что не на него. Во рту поселился противный кислый привкус. Обгорелый склон перед глазами закачался. «Трикси!» Уложил меня рыжий на землю и тут же затормошил. Диккери отползла на коленках в сторону, оглядываясь по сторонам и сжимая ракетку. «Тебя задела? Ранена?» «Задела», едва смогла выдавить я, утыкаясь лбом в переплетение гладких корней в суховатый древесный ствол. «Человек умер. Не успела отключиться. Больно. Пройдет». Склон продолжал раскачиваться. Мышцы словно в кисель превратились. Не было сил ни подняться, ни даже на локтях привстать. Сквозь пелену я видела, как на оплавленный участок вылетел-выкатился туманный серый ком. Пространство вокруг него постоянно изменялось. То электричеством потрескивало, то становилось фрагментированным, как бракованное изображение. И Таса с кем-то сражался. Его противник, похоже, и не надеялся победить. Он отступал ниже, ниже, забирал левее к уцелевшим террасам, точно хотел затеряться среди зелени. Итаса удвоил напор, и туманный шар увеличился в диаметре, а потом распался. Свободная женщина с белыми волосами лежала на земле связанная, но, очевидно, живая. Итаса взмахнул рукой и выкрикнул неразборчиво. «Последний!» И время остановилось. Последний, шестой, возник у него за плечом. Его заметил Лау и соскользнул по склону быстро, легко, и веселье у него впервые трансформировалось в безжалостность. Шестого заметил и Тейт. Отчаянно рискуя задеть друзей, он скинул руки, выплескивая чудовищный трескучий жар в «Свободного» Я кричала, срывая горло и тянулась ослабленным куполом, и впервые мысль казалась мне такой мучительно медленной. Шестой что-то сделал, и часть холма просто исчезла. Лаос спасла реакция. Нас, Дикери, невероятное чутье Тейта. Остальные, к счастью, были достаточно далеко. Но пока мы кубарем летели по склону, куда угодно, лишь бы прочь от небытия, я сумела краем купола накрыть, Нет, не врага. И тасы, и намертво вцепиться в него. Даже не на пределе сил, а сверх них. И лишь потому сумела ощутить, как расстояние между нами вдруг увеличилось на 5 километров, одним махом. И еще. Я выла, скребла ногтями землю, цеплялась за Тейта, но нить не обрывала, медленно привыкая к тянущей боли. А когда смогла дышать, то сделала одновременно две вещи. Первая разомкнула губы и сказала тем, кто склонился надо мною, Лао и Рыжему. «Он жив!» — Итасе. «Шестой его не убил, просто забрал с собой». И послала полный образ Ригу Миша. Мастеру понадобилось ровно три секунды, чтобы закончить бой. Не знаю, что там произошло, но его противник в буквальном смысле исчез. Белая прореха в небе стала постепенно затягиваться. Ригу Миша спустился с высоты в жгучем сиянии, в холодном гневе, за которым проглядывал простой человеческий страх. Ты все сделала правильно, Триксикан, мягко произнес мастер, прикасаясь к моему лбу. Потерпи еще немного. Ты сможешь идти по следу? Нить, связывающая меня с Итасы, напряглась. Да? А что еще ответить? Он поднялся, подзывая Каги Чиро. Я вцепилась пальцами в запястье мастера, транслируя направление уже не напрямую, а через контакт. Откуда-то появились фиолетовые щупальца, и боль в мышцах стала отступать, а за ней и тошнота. Я стиснула зубы, удерживая контакт с сытасы. Не время для слабости. Охота только начинается.